Кристина Кор. Помощница повелителя чудовищ. Пролог. Каждый раз, когда убивали кого-то из чудовищ, Ишида проживал эту смерть, ощущал, как обрывается нить их жизни, и запросто мог перенестись на место сражения, но не всегда успевал. Как сегодня. Сегодня он не успел. Когда появился самка косе шорстного Ираи, соблизубовый леопардового медведя, Уже была мертва. Тушу пытались разделать прямо на месте. Снег нее бурая кровь несчастного животного. Охотники до противного стали хитрее. Умело отвлекли внимание ихиды расставленными ловушками с птенцами красноклювых алканостов, а сами убили медведя точным выстрелом арбалетного болта, который вошел аккурат между грудных пластин прямо в сердце. Ещё тряхнул светлыми, словно иней, волосами и продолжил неторопливо идти по свежим вихляющим следам, оставленными на рыхлом снегу человеком и капелькам алой крови, что зловеще темнело в свете полной луны. Человек был ранен и слаб. Едва переставлял ноги, но отчего то упорно продолжал углубляться в сердце Драгара, словно бессмертный. Ночью в любом лесу опасно, а в этом особенно. Такое поведение человека обескураживало, и что им двигало, непонятно. Непонятно такому чудовищу, как Ишида, чудовищу, что привык править на этой земле, что привык защищать себе подобных от таких, как этот. И не прыгай впереди встревоженная Танаки, которая периодически оборачивалась и подгоняла своим неумелым брау, как бы говоря, Чего же ты медлишь? Ему нужна твоя помощь. Ишида давно бы свернул безмозглому охотнику шею. Как он посмел унести детёныша Ираи? Ишида неприязненно поморщился. Раздражала необходимость вникать в мотивы жалкого человека. Но приходилось. Когда он появился, охотники уже приходили в себя. Чувство, словно между ними произошла драка в которой ранили того, кто забрал комок серебристого меха, только открывающего глазки медвежонка. Охотника за наживой, как и других, следовало скормить прожорливым подземным змеем. Бледных губы Шиды коснулась кровожадная, удовлетворенная ухмылка. Змеи только что плотно поужинали останками незадачливых дельцов, которых Ишида не пощадил и как следует, приласкал своим кнутом в глубине души наслаждаясь сладостными криками боли и отчаяния. Ишида дернул желваками. В нос отчетливо бил запах человеческого тела, что смешался с тошнотворным приторным запахом крови. До тонкого слуха доносился слабый скулёж медвежонка. Мрау! Издала Танаки умело госяв вспыхнувший словно пламя гнев. В золотых кошачьих глазах плескалась тревога тревога за человека. Ишида обернулся змеем-драконом и за одно мгновение преодолел оставшееся расстояние. Опираясь спиной на черный ствол лиственника, в снегу сидела человеческая женщина. Розовая шапка с помпоном съехала набекрень, волосы спутались, превратившись в сосульки. На овальном лице обозначилась подозрительно блаженная улыбка. Грудь человечки часто вздымалась Дыхание вырывалось хриплым, но она продолжала прижимать к себе, пытаясь спрятать под куртку малыша Ираи, будто он мог замёрзнуть с таким-то мехом. И шу давно встал человеком и опустился на одно колено. В тусклых, подернутых предсмертной пеленой тумана, глазах человечки не было страха, не было вины, не было раскаяния, только восхищение. Восхищение им змеем, драконом. Я я боялась, малыш погибнет, если останется один, выдавила она сипла, доверчиво протягивая пищащего медвежонка, и попросила вашу кошку хм, привести помощь. Бледная улыбка предназначалась Танаки. Так вот, отчего чего оборотень так волновалась? Многое стало понятно. Человечка тоже стала жертвой охотников. Хотя мысль о том, что она пыталась спасти чудовище ценой собственной жизни, не желала укладываться в голове, но кровоточащая рана в боку этой женщины свидетельствовала именно об этом. Вы вы мне поможете? Хриплый, полный боли полустон и нотки слабой надежды в утомлённом голосе. Никто умирать не хочет. Но тем не менее, сожаление о содеянном в глазах человечки так и не появилось. И даже если сейчас Ишида встанет и уйдет, она ни о чем не пожалеет. В ту минуту спасение медвежонка для этой женщины было на первом месте, главнее всего. И в этом они очень похожи, Ишида такой же. Арр. Грр. Гр. Прр. Нечленораздельно выдал он и раздраженно поморщился. «Сто лет не говорил на человеческом наречии. Даже охотников убивал молча. Не о чем с ними беседы вести. «Не бойся», не бойся, прошипел подобно змее и перехватил заметное притихшего медвежонка под мышку. Я не боюсь. От искренней открытой улыбки в груди что-то ёкнуло. Это было так неожиданно, что рука ишиды дрогнула. Сила полилась непроизвольно волнами, расплёскивалась вокруг почти не попадая на рану. Это чертовски странно, подумал он, для себя решив, что сначала следует вытащить женщину из снега и отнести в свое логово, а затем уже лечить. Да, это была здравая мысль. Танаки довольно махнула хвостом, обернулась пумой и скрылась меж тёмных стволов деревьев.